Судьба Бабеля Летом 44 -го года я с великим страхом подала обычное заявление в НКВД с просьбой сообщить о судьбе Бабеля. Со страхом вот почему. От знакомых я узнала, что обычный ответ на такие заявления гласил «Умер в 41-м году», «Умер в 42-м году». Какова же была моя радость, когда я получила ответ «Жив, здоров, содержится в лагерях». Так было и в 45-м, и в 46-м, а на запрос в 47-м году мне сообщили «Жив, здоров, содержится в лагерях, будет освобожден в 48-м году». Нашей радости не было границ. Мы с мамой решили, что Бабеля освободят раньше, чем истечет срок приговора. Решили за этот год отремонтировать квартиру, перебить мягкую мебель, и летом 47-го года занимались всем этим, готовясь встретить Бабеля. А летом 48-го мне снова ответили кратко «Жив, содержится в лагерях». я подумала что начался еще большеий произвол и срок наверное еще увеличили повсюду ходили слухи об увеличении сроков и произволе в лагерях после сорок восьмого года я заявление в нквд не подавала так наступил пятьдесят год а бабели все не было однажды в августе пятьдесят второго мама позвонила мне на работу и сказала чтобы я немедленно пришла домой «Я схватила такси, надеясь увидеть дома Бабеля, но оказалось, к нам приходил человек, совершенный зэк, как его описывал впоследствии Солженицын, и рассказал, что вышел из лагеря, расположенного на Колыме, что арестован был во время войны за сотрудничество с немцами, осужден на 8 лет, отбыл этот срок, рассказал, что сам он из Бреста и фамилия его Завадский. После какого-то очередного перемещения из одного лагеря в другой он, по его словам, оказался вместе с Бабелем». Письмо от Бабеля он не привез, так как Бабель, когда он уходил из лагеря, был якобы в больнице. Завадский в сапоге привез письмо от мужа одной женщины, в котором тот пишет и о Бабеле. Он назвал маме имя женщины, который передал письмо Марии абрамовна и написал ее телефон. «Подождать меня Завадский не мог», – спешил на вокзал. Вид его, как рассказала мама, был изможденный, цвет лица – серый. Он был в сапогах и в плаще старомодным и ветхом. «Я в этот день позвонила Марии Абрамовне, и она пригласила меня зайти. Шла я к ней с опаской, боясь, что за мной следят. Так мне казалось, и, может быть, поэтому сейчас я совершенно не помню, где она жила. Кажется, в одном из переулков между Арбатом и улицей Герцена. Помню только, что дом был старинный, с массивными дверями и высокими потолками». Дверь отворила женщина с классически правильным лицом, высокая, немного полноватая, черные волосы, гладко зачесанные на прямой пробор с тяжелым узлом сзади. Она рассказала, что ее муж, вроде бы она звала его гришей фамилии не помню, был послом или посланником нашим в Америке. Она и две маленькие дочери находились с ним». Вдруг году, наверное, в 37-м или 38-м его отозвали в Москву и поселили в роскошном номере в метрополе. Так всегда бывало с работниками посольств. Пока им не предлагали квартиру, они жили в номерах метрополя. Туда-то и пришли ночью за мужем через несколько дней после возвращения из Америки. Ее арестовали тоже, но в одно или время с мужем или позднее, не помню. Девочек сначала увезли в какой-то детдом, а потом отдали ее родителям. Ей каким-то образом удалось освободиться через год или два. Было удивительно, как ей это удалось, но тогда у меня никакие подозрения не шевельнулись. Мария Абрамовна рассказала, как пришел Завадский, очень боялся, снял сапог и вытащил письмо. Потом, встав на стул, она достала это письмо из подвешенного высоко в углу комнаты шкафчика и прошла его мне. Я спросила, узнает ли она почерк мужа, она сказала, и да и нет, как будто его почерк, но написанное письмо дрожащей рукой. Я запомнила из этого письма. Как будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что потерял оказию, послать весточку домой. Это дословно. И далее, что он работает щитоводом, сидит в конторке, у них тепло, много пишет. О том, что он в больнице, как ни о чем особенном, выйдет непременно, поражало слово оказия Это бабелевское слово, в письмах он часто его употреблял. Я расплакалась, и Мария Абрамовна тоже. Так мы проплакали вместе, а сделать все равно ничего не могли. Больше ни я ей, ни она мне не звонила». Я была уверена, что Бабель жив, находится в лагере на Колыме. Непонятно было только, как человек такого обаяния, как Бабель, не мог из лагеря послать весть о себе. Но объясняла я это, во-первых, строгостью режима лагерей, а во-вторых, нашим отсутствием в Москве в течение почти трех лет. На всякий случай мы решили послать запрос в Магаданскую область. Кто-то из знакомых узнал адрес, по которому следовало написать. И вот Лида Бабель написала в почтовый ящик номер АВ-261, в которого Бабель Были все лагеря Магадана и Магаданской области. Просьбу сообщить, не у них ли содержится и Эбабель. В ответ получила уведомление. На ваше заявление сообщаем, что Бабель Исаак Эммануилович, 1894 года рождения, по адресу город Магадан, Магаданской области, почтовый ящик номер 261, не значится. Однажды мне сказали, что писатель К. рассказывал писателю Евгению Рысу о том, как умер Бабель где-то в лагере под городом канском Красноярской области. Примечание Рыс Евгений Самойлович, 1908-1973 годы, советский писатель, публицист, автор сценариев ко многим популярным в 50-е годы фильмам. Конец примечания. А году в 1955, уже после реабилитации Бабеля, вдруг позвонил сам Ка и спросил, не хотел бы я узнать подробности о смерти Бабеля, и предложил с ним встретиться. Эта встреча произошла на Тверском бульваре, напротив дома Герцена. Ка рассказал, что его отец был начальником лагеря под Канском. Там была пошивочная мастерская, где работали заключенные. Бабе лишь шили там плащ из брезента темно-зеленого цвета, и он в нем ходил. «Этот плащ, — говорил Ка, — и сейчас хранит у его матери, живущая где-то в Сибири. И если я хочу, он может этот плащ мне привезти». У Бабеля в этом лагере была своя маленькая комнатка. Работать его не заставляли, он много писал. «А я присылал ему бумагу», — рассказывал Ка. «Сам я тогда работал в газете во Владивостоке. Отец мой очень хорошо относился к Бабелю. Он написал мне, что ему нужна бумага. Вот я присылал бумагу. Однажды Бабель пошел погулять во двор лагеря в этом своем плаще и долго не возвращался». Все беспокоились и вышли его искать. Во дворе стояло одинокое дерево, а возле него скамья. Бабеля нашли сидящим на этой скамье, прислонившимся к дереву. Он был мертв. Итак, лагерь под городом канском и пошивочная мастерская. Я не настояла на том, чтобы Ка привез мне плащ, не потому что я тогда сразу же не поверила ему, а потому что мне страшно было хранить его в доме. «Наверное, через год или два после свидания с к я на майские праздники поехала с приятельницей отдохнуть в Дом творчества композиторов под Рузу. Гуляем и зашли в Дом творчества писателей, и там встречали Евгения Рыса. Когда нас познакомили, я спросила его, рассказывала ли ему к о смерти Бабеля, и попросила его повторить этот рассказ». К. рассказал Рысу, что его отец был начальником тюрьмы в городе канске где содержался Бабель. Квартира начальника тюрьмы находилась рядом с камерой Бабеля и имела общий с ней балкон. И Бабель по этому балкону часто приходил к родителям, и мать кормила его пирогами. Именно у них в комнате на черном клеенчатом диване Бабель однажды умер от разрыва сердца. Как и мне как говорил, что Бабель много писал, и Ка присылал ему бумагу. Добавил еще, что все написанное Бабелем сразу после его смерти забрал в Москву какой-то сотрудник центрального аппарата НКВД». Примерно за год до ареста Бабеля в нашем доме появился литературовед Яков Эльсберг. Когда я застал этого нового знакомого Бабеля, возвратясь с работы, я ничуть не удивилась. Так бывало и прежде, тем более, что Эльсберг работал у Каменева в издательстве «Академия». Эльсберг меня удивлял, даже смешил своей готовностью ко всяким услугам. Стоило сказать при нем, что нужно в квартире сделать какой-то ремонт, как моментально он приводил маляров». Стоило заикнуться, что не исправлен штепсель, как на другой же день приходил электромонтер. А однажды Бабель сказал мне, что, например, опера Иван Сусанин в Большой театр меня будет сопровождать Эльсберг. Билеты были в ложу, я с удивлением обнаружила, что Эльсберг оперу почти не слушал. Не дожидаясь окончания первого акта, он куда-то исчез, и через некоторое время возвратился с пакетом апельсинов, чтобы меня угощать. В течение второго акта Эльсберг уходил, как оказалось, заказывать машину для отъезда. А не дожидая с конца третьего акта, ушел из ложи и принес наше пальто». После окончания премьеры нас ждала шикарная машина черного цвета, на которой Эльсберг отвез меня домой. Дома я со смехом рассказала Бабелю, как ухаживал за мной Эльсберг в театре, и Бабель очень смеялся. Я знаю, что Бабеля предупреждали о том, что Эльсберг к нему приставлен, но не знаю, как он относился к этому. Знаю только, что Эльсберг продолжал к нам приходить до самого ареста Бабеля, а после пошли визиты один раз в месяц. Придет одетый, как жених, принесет Лидии детские книжки, выпьет. стакан и уйдет. Он не вел со мной никаких провокационных разговоров, не задавал никаких вопросов. Эти появления Эльсберга я назвала визитом вежливости. Каждый раз после его ухода мне хотелось недоуменно пожать плечами. К концу девятого года визиты Эльсберга прекратились. Когда началась реабилитация репрессированных людей, выяснилась роль эльсберга и был поднят вопрос о привлечении его к ответственности. Чтобы проверить причастность Эльцберга к арестам писателей, создали комиссию, которой разрешили посмотреть дела арестованных. Конечно, с членов этой комиссии была взята подписка о неразглашении, Но, тем не менее, какие-то сведения просочились. Эльсберга тогда исключили из союза писателей и хотели привлечь к уголовной ответственности, но этого не допустили. Какое-то время спустя, после разоблачения Эльсберга, я встретила его в Институте мировой литературы. Случайно с ним столкнулась. У него был такой жалкий вид, что я ответила ему на поклон, но не остановилась. Жалкая у него судьба. И страшная была жизнь. О возможности реабилитации заключенных я узнала одной из первых. Главного инженера Мосметростроя Абрама Григорьевича Танкелевича судили по какому-то выдуманному делу вместе с сотрудниками Научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Его не взяли, он находился только под домашним арестом и должен был являться на заседание Народного суда. Суд длился долго, так как обвиняемых было много. И вот как-то раз во время перерыва в судебном заседании Танкелевич случайно услышал разговор адвокатов между собой, из которого узнал, что создана комиссия под председательством генерального прокурора СССР Руденко по реабилитации людей, осужденных в годы культа личности Сталина. Это было в январе 1954 -го года. Танкелевич сейчас же позвонил мне и рассказал об услышанном разговоре. Я ничего не знала о такой комиссии и не имела представления о том, как нужно... к ней обращаться, но сейчас же написала заявление такого содержания. «Мой муж, писатель И. Э. Бабель, был арестован 15 мая 39 года и осужден сроком на 10 лет без права переписки. По справкам, получаемым мною ежегодно в справочном бюро МВД СССР, он жив и содержится в лагерях». Учитывая талантливость И. Э. Бабеля как писателя, а также то обстоятельство, что с момента его ареста прошло уже 15 лет, прошу вас пересмотреть дело И. Э. Бабеля для возможности облегчения его дальнейшей участи. А. Пирожкова. 25 января 1954 -го года. В дальнейшем в заявлениях, адресованных Руденко, люди прямо просили о реабилитации. Мне же тогда это слово было незнакомо, к нашему удивлению через 10 дней пришел ответ от генерального прокурора, в котором сообщалось «Ваша жалоба от 5 февраля 54 года, адресованная генеральному прокурору СССР по делу Бабеля и Э, поступила в главную военную прокуратуру и проверяется». О результатах вам будет сообщено. А через две недели, то есть 19 февраля 54 года, снова письмо из прокуратуры СССР. Сообщаю, что ваша жалоба прокуратуры СССР проверяется. Результаты проверки будут сообщены дополнительно. Первое письмо было подписано военным прокурором главной военной прокуратуры, а второе – прокурором отдела по спецделам. Но прошло еще несколько месяцев, когда уже летом, быть может в июне, мне позвонил незнакомый человек, назвался следователем Долженко и пригласил зайти к нему. Отделение прокуратуры, где принимал меня Долженко, помещалось на улице Кирова, недалеко от Кировских ворот. Это был довольно симпатичный, средних лет человек. Перелистывая какую-то папку, он задавал вопросы сначала обо мне, где я работаю, какую должность занимаю, какая у меня семья. Узнав, что я работаю главным конструктором в метро-гипротрансе, он сказал, «Это удивительно при ваших биографических данных». Вопросы, относящиеся к Бабелю, касались его знакомства с Анреем Мелеро и с Ежовым. он Я спросила Долженко, «Вы дело Бабеля видели?» Он ответил, «Вот оно передо мной». «И какое у вас впечатление? Дело шито белыми нитками». и Я чуть не потеряла сознание. В глазах у меня потемнело, я чудом не упала со стула, схватившись за край стола. Долженко даже испугался, вскочил, подбежал ко мне, дал стакан воды, но я скоро пришла в себя. Тогда он спросил, кто мог бы дать хороший отзыв о бабеле из его знакомых. Я назвала Екатерину Павловну Пешкову, Оренбурга и Катаева». Подумать только, что дело было шито белыми нитками, а нужны отзывы трех человек, чтобы реабилитировать невиновного. Потом Долженко мне сказал, что так как сейчас лето, и люди, с которыми он хочет поговорить, могут быть в отъезде или на даче, он не обещает скоро закончить дело. Я спросила о судьбе Бабеля, и Долженко сказал, что он занимается только реабилитацией, а на этот вопрос не ответит в другом месте, когда он закончит рассмотрение дела». От Долженко я пошла сразу же к Екатерине Павловне Пешковой, которая жила на улице Чаплыгина, то есть очень близко от Кировских ворот. Никогда прежде я не приходила к ней без звонка, и Екатерина павна очень удивилась моему приходу, но вид у меня был такой, что она тут же меня обняла, провела в столовую и, посадив на диван, села рядом. Я не сразу сумела заговорить». Потом я рассказала о разговоре с Долженко и предупредила о возможном его визите. В тот же день вечером я позвонила Иренбургу и узнала, он на даче, а машина туда пойдет через день утром. Когда я приехала на дачу, оказалось, что Долженко уже был у них. Любовь Михайловна рассказала, как заставила его гулять в саду более двух часов. Иренбург был занят. Если бы знал что дело касается Бабеля, пустила бы его к Илье Григорьевичу немедленно. Иренбург рассказал мне о разговоре с Долженко, которому он сказал, что Санре Мелеро сам познакомил Бабеля в Париже, а знакомство с Ежовым объяснил профессиональным любопытством писателя к людям всякого ранга, в той же мере Ежову, как, например, к наездникам ипподрома. Я спросила Иренбурга, какое у него впечатление о судьбе Бабеля. Он ответил, «О деле хорошее, о судьбе плохое». И я расплакалась, как не старалась держаться. Иренбург тотчас же стал уверять меня, что Долженко ему ничего определенного не сказал, просто у него такое впечатление, схватил меня за руку и потащил показывать свой цветник, где были цветы необыкновенные, нам незнакомые, семена которых он привозил из-за границы. Потом был обед, во время обеда разговор шел о том, что Константин Симонов предал Иринбурга, выступив в печати со статьей против оттепеля, считался другом, вместе работали во время войны и часто бывал в доме. Предупреждать Катаева о визите следователя я не стала, но знаю, что разговор между ними состоялся. С Екатериной Павловной Долженко встретился на другой же день после моего к нему визита». Она рассказала ему, как Горький, и она любили Бабеля, считали его умнейшим человеком и талантливым писателем. Долженко повторил ей, что удивлен моим высоким служебным положением при таких неблагоприятных биографических данных. Уже зимой, в декабре, мне позвонил Долженко и сказал, что дело Бабеля окончено, и я могу получить справку о реабилитации военной коллегии Верховного суда СССР на улице Воровского. Там мне выдали справку от такого содержания». «Дело по обвинению Бабеля Исаака Эммануиловича пересмотрено военной коллегией Верховного суда СССР 18 декабря 1954 года. Приговор военной коллегии 26 января 1940 года в отношении Бабеля И.Э. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело о нем за отсутствием состава преступления прекращено». Я прочла эту справку и спросила о судьбе Бабеля, и человек, который выдал мне справку, взял ручку на полях, лежавшей на столе газеты, написал «Умер 17 марта 41 года от паралича сердца» и дал мне это прочесть. А потом оторвал от газеты эту запись и порвал ее, сказав, что в ЗАГСе своего района я получу свидетельство о смерти. Я вышла от него почти спокойной. Я не верила этому. Если бы было написано «Умер в 52 или 53-м», я бы поверила, но в августе 52 -го года приходило заключение Завадский, привез письмо, в котором было написано, как будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял оказию послать весточку домой. Я верила в то, что до августа 52 -го года Бабель был жив и содержался в лагере на Средней Колыме, как говорил Завадский. Я решила, что арестованных была такая масса, что НКВД не могут теперь разобраться, кто где находится, и кинулась хлопотать о поисках Бабеля. Я написала письмо председателю военной коллегии Верховного суда СССР Чепцову, за чьей подписью была мне выдана справка о реабилитации Бабеля, и одновременно председателю Комитета государственной безопасности Серову. Я писала... 23 декабря 54 -го года мне вручили в приемной Верховного суда Союза СССР справку о прекращении производства за отсутствием состава преступления дела моего мужа, писателя Бабеля Исаака Эммануиловича. Одновременно мне сообщили, что 17 марта 41 -го года муж мой, Бабель И.Э., умер от паралича сердца. «Считаю, что это сообщение не соответствует действительности, так как наша семья до 1948 года получала официальные устные ответы на наши заявление в справочном бюро МГБ «Кузнецкий мост-24», что бабель жив и содержится в лагерях». Такая последовательность ответов из года в год, свидетельствующая, что Бабель жив, полностью исключает достоверность сделанного мне 23 декабря сего года сообщения о смерти Бабеля И.Э. в 1941 году. Кроме того, летом 1952 -го года меня разыскал освобожденный из лагеря Средней Колымы человек и сообщил мне, что Бабель жив и здоров. Таким образом, для меня совершенно несомненно, что до лета 1952 -го года Бабель был жив, и сообщение о его смерти в 1941 году является ошибочным. «Прошу вас принять все зависящие от вас меры к розыску Бабеля Исаака Эммануиловича и, указав мне место его пребывания, разрешить мне выехать за ним». Не получив ответа на мои заявления, я написала письмо писателю Фадееву. «Уважаемый Александр Александрович, обращаюсь к вам по совету Ильи Григорьевича Иринбурга, от которого вы, вероятно, уже знаете о полной реабилитации моего мужа И.Э. Бабеля». Одновременно со справкой о реабилитации я получила устное сообщение о смерти Бабеля в 1941 году. это сообщение является ошибочным так как я достоверно знаю что бабель был жив еще летом 52 -го года в августе 52 меня нашел в москве освобожденный из лагеря средней колымы человек который три года с 50 -го по 52 находился вместе с бабелем и сообщил мне о нем факты не вызывающие никакого сомнения в их достоверности поэтому я чрезвычайно встревожена создавшимся положением в силу которого военная коллегия верховного суда оправдавшая бабеля не И разыскивает его, считая погибшим. Я подала заявление с опровержением факта смерти Бабеля в 41-м году в КГБ, но боюсь, что проверка моего заявления будет затяжной и формальной, поэтому было бы необходимо добиться распоряжения об индивидуальном и срочном розыске Бабеля от кого-нибудь из членов правительства, например, от Ворошилова, который, безусловно, знает и помнит Бабеля. Мне самой трудно было бы добиться приема у Ворошиловой, поэтому я хочу узнать у вас, могли бы вы Вы, или Союз Советских Писателей помочь мне в этом. Прошу вас сообщить мне о возможности вашего участия в судьбе Бабеля. После получения моего письма Фадеев однажды позвонил мне домой. Меня дома не было, и он сказал Лиде, что хотела поговорить со мной, но сейчас уезжает в санаторий в Барвиху, а когда вернется оттуда, то перезвонит». Но звонка фадиева я не дождалась и написала письмо Ворошилову. Через какое-то время мне позвонили из приемной Ворошилова. «Климент Ефремович просит передать вам, чтобы вы поверили в смерть Бабеля. Если бы он был жив, он давно был бы дома». И только после этого, все еще сомневаясь, я пошла в районное отделение ЗАГСа за свидетельством о смерти Бабеля, Самый страшный документ, который только можно себе представить. Место смерти – прочерк, причина смерти – прочерк. Документ подтверждал смерть Бабеля 17 марта 41 года в возрасте 47 лет. Можно ли верить этой дате? Если приговор был подписан 26 января сорокового года и означал расстрел, то приведение приговора в исполнение не могло быть отложено более чем на год. Я не верила этой дате, оказалась права. В 1984 году политиздат выпустил отрывной календарь, где на странице 13 июля написано «90-летие со дня рождения писателя И.Э. Бабеля, 1894-1940». Когда мы позвонили в политиздат и спросили, почему они указали год смерти Бабеля 40 когда справка ЗАГСа дает год 41-й, нам спокойно ответили. Мы получили этот год из официальных источников. «Зачем понадобилось отодвинуть дату смерти Бабеля более чем на год? Кому понадобилось столько лет водить меня в заблуждение справками о том, что он жив и содержится в лагерях? Кто подослал ко мне Завадского, а потом заставил писателя Ка распространить ложные слухи о естественной смерти Бабеля, о более или менее сносном его существовании в лагере или в тюрьме?» И только когда в шестидесятом году в Советский Союз впервые приехала родная сестра Бабеля, жившая постоянно в Брюсселе, и спросила меня, как умер мой брат, я поняла, что чудовищно немыслимо сказать ей «он расстрелян». И я повторила одну из версий, придуманных к о смерти в лагере на скамье возле дерева. Верить в смерть Бабеля не хотелось, но мои хлопоты о розыске его с тех пор прекратились».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 Бабель был обречен как выдающаяся личность, как писатель, не способный к сделке с правительством, и не нужны были его муки даже в течение трех дней. «Писать об этом мне очень трудно, горечь утраты не оставляет меня никогда, и мысль о том, что за восемь месяцев в НКВД он должен был испытать массу унижений, оскорблений, пытки, а свой последний день пережить как день перед смертью, после приговора, разрывает мне сердце». Умирают все, но в другом возрасте, или от болезни, часто неожиданной. Бабелю не было и 46 лет, он был здоров, любил жизнь, любил работу, и даже в НКВД просил следователя дать ему рукописи, чтобы их еще поправить, но этого ему не разрешили. Я попыталась разыскать рукописи. В ответ на мое заявление в КГБ меня вызвали в какое-то полуподвальное помещение, и сотрудник органов в челе майора сказал, «Да, в описи вещей изъят Хубабеля числятся пять папок с рукописями, но я сам лично их искала и не нашел». Тут же майор дал мне какую-то бумагу в финансовый отдел Госбанка для получения денег за конфискованные вещи. Ни вещи, ни деньги за них не имели для меня никакого значения, но рукописи... Год спустя после реабилитации Бабеля я обратилась в Союз писателей к Суркову. Я просила его хлопотать от имени Союза о розыске рукописи Бабеля. Председателю Комитета государственной безопасности генералу армии Серова было направлено письмо. В 1939 году органами безопасности был арестован, а затем осужден известный советский писатель, товарищ Бабель Исаак Эммануилович. В 1954 году и э. бабель посмертно реабилитирован Верховным судом СССР. При аресте у писателя были изъяты рукописи, личный архив, переписка, фотографии и тому подобное, представляющие значительную литературную ценность. Среди изъятых рукописей, в частности, находились «Пяти папков, «Сборник», «Новые рассказы», «Повесть Коля», «Тапус», «Переводы рассказов Шала Малейхима», «Дневники» и тому подобное. Попытка вдовы писателя Пирожковой А.Н. получить из архивов упомянутые рукописи оказалась безуспешной. «Прошу вас дать указание о производстве тщательных розысков для обнаружения изъятых материалов писателя И. э бабеля секретарь правления Союза писателей СССР А. Сурков». На это письмо очень быстро пришел ответ, что рукописи не найдены. Ответ того же содержания, что был дан мне, а быстрота, с которой он был получен, говорит о том, что никаких тщательных розысков не производилось». «Я стала подозревать, что рукописи Бабеля были сожжены, и органы безопасности это хорошо известно. Однако есть случаи, когда ответ об изъятых бумагах гласит «Рукописи сожжены, акт о сожжении номер такой-то», так, например, ответили Борису Ефимову на запрос о рукописях его брата Михаила Кольцова. К году уже в 1970-м ко мне пришла молоденькая сотрудница с Гали, куда я решила передать кое-что из рукописей Бабеля». Она мне рассказала, что рукописи писателей все же иногда находятся. Иногда поступают из архивов КГБ, быть может, когда-нибудь найдутся и рукописи Бабеля. Я сказала, если мне разрешат искать их в архивах КГБ, то я потратила бы на это остаток жизни. И было так трогательно слышать это от совсем молодой девушки». В 1987 году, надеясь на изменившуюся ситуацию в стране, я вновь подала заявление с просьбой о поиске рукописей Бабеля в подвалах КГБ. В ответ на мою просьбу ко мне домой пришли два сотрудника этого учреждения и сказали, что рукописи сожжены. «Вы пришли ко мне сами, чтобы не давать письменного ответа на мою просьбу?» – спросила я. «Нет, мы пришли, чтобы выразить вам свое сочувствие. Мы же понимаем, как драгоценны рукописи Бабеля». Примечание. В последний раз Антонина Николаевна обращалась с просьбой о проведении поисков архива Бабеля уже к российским властям в 1995 году. Во время московской конференции, посвященной столетию со дня рождения писателя, обнаружилась новая информация о возможном местонахождении конфискованного архива, и Антонина Николаевна немедленно возобновила поиски. Но запрос водовой Бабеля в канцелярию президента остался без ответа. А в 1996 году Пирожкова покинула Россию. для воссоединения со своим внуком, живущим в Америке. Конец примечания.